Глава 6. Мораль. Думаю, вам не нужно объяснять, что отношение между религией и моралью тот вопрос, о котором люди с большим жаром спорят в течение многих лет. Сегодня одни считают, что нравственность это целиком и полностью тот дар, что даёт людям Бог, и без веры в Бога, причём в определённого Бога, она исчезает. Другие ищут обоснование моральной системы в эволюции Дарвина или в желаниях и страхах, общих для всего человечества. Независимо от обоснований, к которым прибегает та или иная сторона для защиты этики, практически все приравнивают её к кодексу поведения, основанному на альтруизме и всеобщем сострадании, даже несмотря на то, что детали в различных системах могут отличаться. Викинги сказали бы, что всё это вонючая куча драконьего дерьма. Единственная связь между религией и моралью в скандинавском мире состояла в том, что и та, и другая были частью одной и той же культурной системы. Нравственность не проистекала из религии, а последняя не имела никакого отношения к первой. Боги и богини не устанавливали никаких моральных кодексов. У викингов не было никаких десяти заповедей или чего-то подобного. Естественно, божества благосклонно относились к ритуальному благочестию и были не слишком благожелательны к непочтительности и пренебрежению. Но этот вид религиозного благоговения совершенно не был и не мог быть связан с этикой, потому что правильное и почтительное исполнение ритуалов не имеет ничего общего с тем, как человек ведёт себя в повседневной жизни. Также богов и богинь нельзя назвать примерами нравственности. Существует распространённое заблуждение о том, что мифы, истории жизни и деяний божеств должны учить правильным этическим нормам. Возможно, для каких-то народов это и верно, но определённо у скандинавов дела обстояли не так. В мифах предполагалось, что читатели держат в голове какие-то моральные концепции, на которые порой в неявной форме звучат намёки в каких-то деталях историй, но истории не должны были учить морали. Их цели лежат в какой-то другой области, а божества в них часто делают вещи, которые вызвали бы невыразимый стыд у викингов. Например, нарушают клятвы и совершают инцест. Причём каких-либо последующих уроков для читателей и слушателей не следует. Поведение богов и богинь в большей степени отражало зачастую мрачную и омерзительную реальность эпохи викингов, а не их нравственные идеалы. Таким образом, мораль скорее принадлежит к социальной сфере людей, а не к области религии. Более того, вопрос о том, имели ли викинги вообще какой-то этический стандарт, является спорным и зависит от того, как вообще определять понятие морали. Если рассматривать её просто как образец поведения, которому человек должен следовать в повседневной жизни, определение, которым мы пользуемся в этой главе, тогда у викингов несомненно существовала своя собственная этика. Такое понимание достаточно широко, чтобы включать в себя то, что немецкий философ Фридрих Ницше называл нравственностью обычаев, то есть систему морали, состоящую исключительно из социальных норм. Это единственный вид нравственности, которым обладали викинги. Как вы уже могли предположить из предыдущих глав, викинги не слишком увлекались идеей свободной воли, которую мы сегодня склонны считать основой моральных действий. Идея о расена всегда предначертанной судьбе очень сужает диапазон нравственных выборов, так что эта воля была свободной только частично, и выбор, который оставался у личности в сущности состоял только в том, чтобы встретить свою судьбу определённым образом. Скандинавская этика так сильно отличается от наших современных понятий о нравственности, что для нас она почти неузнаваема. Действия, которые викинги называли хорошими или плохими, очень сильно отличаются от того, что считается хорошим или плохим согласно большинству современных нравственных систем. А в некоторых случаях даже оказываются диаметрально противоположными. Некоторые вещи, которые большинство людей сегодня расценили бы как пример высокоморального поведения, Для викингов были совершенно нейтральными или вообще аморальными. Оставшуюся часть этой главы мы посвятим исследованию именно этого положения. Честь и меркантильный интерес. Викинги ощущали, что живут во вселенной, которая по самой своей сути враждебна. Они были бессильны против жестоких ударов судьбы. Им приходилось жить в холодном климате в окружении опасной и непреклонной природы. Враги всегда оставались неподалёку и могли появиться как внутри ближкой социальной группы, так и вне её. Ничто в жизни не доставалось просто так. Человеку приходилось тяжело работать и бороться за всё, что он имел. Поэтому ничего удивительного, что скандинавы ценили умелых, опытных воинов и те черты характера, которыми они обладали. Такие качества, как миролюбие, доброта и сопереживание, не относились к обязательным положительным идеалам. Люди часто были миролюбивы, добры и сострадательны, но так же часто, а может быть даже чаще, они становились жестоки, грубы и мстительны. И эти образцы поведения ценились не меньше, а возможно больше, чем более приятные. Вот яркий и несколько пугающий пример подобной подмены понятий. Врагов принято сравнивать со зверями или чудовищами, чтобы оправдать их уничтожение. Викинги же вполне привычно во время молитвы называли зверями себя. Если говорить конкретно, то сравнивали с такими хищниками, как медведи и волки, и своих врагов. Прибегая к таким образам, скандинавы оправдывали собственную жестокость не на основании своей невиновности в совершении каких-либо проступков, но скорее на том основании, что они следовали за высшей силой и подчинялись естественному порядку вещей. Но точно так же, как не было никакого Золотого правила, поступая с другими так, как ты бы хотел, чтобы они поступали с тобой, и никаких альтруистических обоснований, определяющих, что именно имеет цену. Жестокость только ради жестокости не ценилась. Вместо этого основой скандинавской морали был меркантильный интерес, который определялся и выражался через определённый кодекс чести. Понятие чести позволяло викингам воплотить свой внутренний эгоизм в делах служащих интересам общины, к которой они принадлежали. Для скандинавов, как и для многих других культур в истории, придававших большое значение личной чести, величайшим благом было собственное имя или репутация. Определённые действия повышали статус человека в глазах других, а другие действия понижали его. К самым достойным образцам поведения и чертам характера, о чём особенно часто говорится в сагах, относились мужественность, щедрость, гостеприимство, удаль, храбрость, красноречие и преданность. Действиями повышающими статус являлись те, которые приносили пользу другим членам общины, но что важно, не членам других общин. Некоторые из таких деяний в другом контексте можно было даже рассматривать как альтруистические. Поэт Эгельс Каллагримсон, например, однажды сказал: "Я готов воспеть хвалу щедрому человеку, но спотыкаюсь на словах, говоря о скупце. Но в таком контексте даже щедрость и гостеприимство не были полностью альтруистическими. Они могли помочь другим, но главное намерение было совсем иным. По словам антрополога Ричарда Баумана, честь не только должна была проявляться и наблюдаться со стороны, она должна была быть Признана публично, о ней должны были говорить, ее должны были ценить. Поиск чести, таким образом, состоял в создании репутации и основывался на необходимости в том, чтобы о человеке хорошо говорили. Вождь раздавал воинам дорогие подарки и устраивал роскошные пиры, потому что хотел, чтобы они и такие поэты, как Эгель, восхваляли его за щедрость. Семья, которая позволяла путнику провести ночь в их доме, делала это, потому что хотела, чтобы другие увидели их гостеприимство. И так далее. Можно поспорить, что даже альтруистическая мораль на самом деле руководствуется эгоистическими побуждениями, но в любом случае викинги не питали никаких иллюзий о своих, в конечном счете, меркантильных интересах. Секс и основанная на разнице полов мораль. Теперь мы подходим к той стороне скандинавской чести и морали, которая огорчает или, по крайней мере, вызывает отвращение у многих людей. Но она была центральным элементом ценностей эпохи викингов и красной нитью проходит через всю скандинавскую мифологию и религию. Так что с ней рано или поздно придётся столкнуться любому, кто интересуется этой темой. Рассмотрим следующий эпизод из саги о Гисле. О фермере по имени Торбьорн была прекрасная дочь с волевым характером по имени Тордис. Когда она достигла возраста вступления в брак, претендент на ее руку по имени Скеги Драчун, грубый буян, как можно судить по его имени, пришел на ферму Торбьерна и попросил руки Тордис. Торбьерн отказал, предложив надуманный повод. Но все знали, в чем реальная причина отказа. Тордис уже была посватана за другого мужчину по имени Кольбьерн, преуспевающего местного фермера. Злой и униженный отказом Скегги штурмом взял дом Колбьорна и вызвал его на дуэль за руку Тордис. Колбьорн был в ужасе, но согласился, справедливо решив, что никто не сочтет его достойным Тордис, если он откажется. Вечером перед дуэлью к Колбьорну пришел брат Тордис Гисли и спросил его, готов ли тот к бою. Во время этого разговора Колбьорн попросил более сильного и смелого Гисли сразиться вместо него. Если жесток и высмеял Калбёрнна назвал того самым презренным отребьем в мире и сказав совершенно справедливо, что Калбёрн будет стыдиться своих слов до конца жизни. Но в конце концов Гесли согласился занять место Калбёрнна. На следующий день с Кеги и его люди прибыли в назначенное место и стали ждать Калбёрнна. Прошло много времени, но ни Калбёрнн, ни Гесли не появились. Тогда Скеги велел своему плотнику Реву Вырежи две деревянных статуи Калбёрна и Гисле в полный рост. Установи их одну за другой так, чтобы один проникал в другого, и пусть этот памятник их сраму останется здесь навеки, чтобы все могли над ними смеяться. В этот самый момент из леса появился Гисле. Пусть руки твоих холопов найдут себе занятие получше, прорычал он на скеге. По маховка топором в воздухе Гисли завопил: "Вот настоящий мужчина, который сразится с тобой". Поединок был яростным. Оба мужчины дрались свирепо и умело, но в конце концов одним ужасным ударом топора Гисли разрубил щит Скегги и попал ему в ногу, отрубив её у колена. Несмотря на невыносимую боль, Скегги сохранил трезвость рассудка, понимая, что у него осталось несколько секунд, чтобы спасти свою жизнь. Поэтому он предложил заплатить Гисле большую сумму денег, чтобы тот прекратил дуэль и не убивал его. Если принял предложение. С того дня победа Гисле значительно укрепила его репутацию, тогда как Скигге пришлось передвигаться на деревянной ноге. Предположительно, ему её изготовил плотник Крев. Единственным и самым важным словом в понятиях скандинавов о чести и морали было drængskapr, что означает мужественность и дейность и храбрость. Для викингов таким образом мужественность означала не просто иметь гениталии одного вида, а не другого. Она включала в себя все виды достоинств, тех, которые мы обсуждали, когда рассматривали кодекс чести. Именно они составляли разницу между просто биологическим мужчиной, а mader, и настоящим мужчиной, а drenger. Противоположным качеством было ergi. Это слово прежде всего означало не мужественность, Но как и дрэнкскапер, оно включало в себя ряд других значений. Главным оскорблением было то, что такой мужчина принимал на себя пассивную роль в гомосексуальных отношениях. По словам филолога Эльдара Хейде, для мужчины то, что в него проникал другой мужчина, было последней степенью немужественности, потому что это символическим образом превращало его в женщину. Ранение в ягодице было таким же позорным, того, кто сделал что-то совершенно несоответствующее статусу дренгер, следовало также лишить и других качеств настоящего мужчины. В частности, он был трусом, именно отсюда попытка скегги представить гисли и колбьорна гомосексуалистами из-за того, что они не появились на поединке. В более широком смысле, если кто-то собирался играть пассивную роль в гомосексуальных отношениях, то он должен был принять такую же роль и в жизни, по крайней мере, так можно предполагать. Занятие колдовством или, по крайней мере, определёнными видами колдовства, подобным же образом считались чрезвычайно аргер, прилагательное, образованное от эрги, постыдной, соrmной женоподобной, по причинам, которые станут понятнее в главе 10. Эрги было главной темой формализованных оскорблений нид, которые упомянуты в скандинавских сводах законов. Эти оскорбления включали в себя сравнение мужчины с животным женского пола. Кобыла, сука и так далее. А также утверждение, что он родил кого-то, что он играет роль женщины каждую девятую ночь и что занимается колдовством. Нид обычно производился в словесной форме или воплощался в надписях рунами или в деревянных скульптурах, как в истории Эскегги. Нид был преступлением таким же омерзительным, как изнасилование или убийство и карался полным отлучением от закона. Во многих случаях это означало фактически смертный приговор. Разумеется, никаким совпадением не было то, что Гисли появился из леса, чтобы убить Скегги, сразу же после того, как тот произнёс обвинение Верги. Гисли защищал свой Дренкапр, свою честь с тем же рвением и жестокостью, как действовал бы в случае, если бы Скегги убил или изнасиловал одного из членов его семьи. Верги было настолько постыдно, что судебные чиновники иногда пытались убедить вовлечённые стороны уладить дело между собой, Они выносить его на суд перед собранием, где о нём мог услышать каждый. Среди божеств Одина можно причислить Каргар, поскольку он занимался колдовством. Над ним насмехались, и однажды он даже был изгнан, объявлен вне закона, как за это, так и за другое постыдное поведение. Локи же буквально являлся образцом эрги. Это более чётко можно увидеть в истории о том, как он стал матерью же ребёнка в мифе о строительстве стен Асгарда. Локи не просто принял на себя пассивную гомосексуальную роль, он и в самом деле превратился в кобылу, формализованный нид, и дал жизнь ещё один формализованный нид живому существу. А что же насчёт женщин викингов? К сожалению, источники дают намного меньше информации о понимании викингами чести и морали в отношении женщин. Но в них можно отыскать несколько ключей. С одной стороны, женщин иногда называли аргар и судили по подобным нормам. От вероятно были обвинения в нимфомании. Поскольку действия, определяющие честь человека или семьи, почти всегда осуществлялись мужчинами, женщины также играли более или менее социально определённую, но закулисную роль в подобных вещах, побуждая мужчин к действию, конфликту или к примирению, когда мужчины не совершали то, что в их глазах казалось приемлемым деянием. В сагах можно найти множество примеров подобного подстрекательства. Не нужно говорить, что викинги совершенно не разделяли наши современные идеи о равенстве полов и сексуальной свободе. Гендерные роли и ожидания определялись достаточно чётко, и мужественность была гораздо более высоким идеалом по сравнению с женственностью. Хотя женщины наслаждались некоторыми правами, которых были лишены с принятием христианства. И хотя в Эддах и сагах содержится много примеров сильных и независимых женщин, В обществе викингов в целом надзирала мужчин гораздо более значительной силой и авторитетом, чем женщин.